Голова семнадцатая. Когда солнце еще высоко, старая бетонная дорога столько раз ее собирались чинить, даже пригоняли бульдозер и грузовик со щебнем. Но как на зло, то в середине лета начинались затяжные дожди, то вдруг наоборот из-за сухи по всей округе боялись лесных пожаров, то просто в городской казне не имелось достаточно средств. И все потуги с дорожным ремонтом сходили на нет. Кучи щебня сваленные на обочине зарастали травой, а редкие машины, сворачивавшие сюда в надежде срезать себе путь, прыгали на ухабах, попадали колесами в дорожные ямы и в результате петляли, петляли. Что с ними случалось дальше, никто не знал. Выбирались ли они когда-нибудь на шоссе или так и оставались в плену бездорожья? Обочины облюбовала осока, и кусты бузины разрослись так густо, что в некоторых местах дорога шла словно в туннеле, и не видно было, что там за этими зарослями. В одном таком месте на дороге играли четверо мальчишек. Их велосипеды валялись в траве, а сами они по двое друг против друга вот уже больше часа караулили, поспорив на шесть гамбургеров из местного Макдональдса. С какой стороны покажется первая машина и что это будет за марка? Проигравшая сторона, то есть двое, должны купить шесть гамбургеров и угостить выигравших каждому по гамбургеру и два оставшихся делиться еще пополам. Нехило и довольно накладно, но играть на этой заброшенной дороге хоть какое-то развлечение в летний полдень, когда солнце стоит высоко, купаться в озере. полным отдыхающих, мутным от поднятого с одного ила, обрыдла, да и тащиться туда на великах неохота, потому что ноги устали крутить педали. Грузовик пройдет первый и с нашей стороны. Вот уже в который раз объявлял один из мальчишек. Джип, вообще любой внедорожник и с нашей возражали его приятели напротив. Грузовик и если точно он. С вас еще бутылка фанты. Нифига себе! С какой стати? С такой, что пить охота. Фанат грузовика смачно сплюнул себе под ноги. У меня горло уже усохло, и у меня а то же усохло. Жарище тут, констатировал самый маленький ростом. Эй, пацаны, а тут ведь колодец недалеко. Пауза. Скажи, что же недалеко? А что, далеко что ли? Чего тут то стоять? Пошли, он там. Маленький неопределенно махнул рукой куда-то влево за кусты. А как же тачки? Так мы ж по дороге пойдем. Они нас либо обгонят, либо на встречу. Грузовик, а может вообще Subaru раздолбанный. Тут один такой ездит, я видел. Маленький поплюлся к своему велосипеду, поднял его. Ай да, пацаны! Пауза. Ну ладно, сказал фанат грузовика. Они забрали велосипеды и двинулись вперед по дороге. Слабый ветерок шуршал в траве, и солнце припекало, а темная стена кустов вдоль обочин становилась все гуще. Вообще-то мнямать не разрешают туда ходить, сказал третий мальчик. Да и это все чушь, сказки. Усмехнулся четвертый. Ничего и не сказки. Я вообще слышал. Там нет дна, сколько ни. Что? Там нет дна, сколько не бросай туда камни. Так как же мы тогда воду достанем? Чем? Они остановились. Ощущение такое, что по крайней мере трое оказались рады этой простой идеи. Но самый маленький ростом пацан. Звякнул велосипедом и... «Сдрейфили!» «Кто?» «Повтори, что ты сказал!» «Сдрейфили!» «Думаете, я не знаю, что про этот колодец болтают?» «Только я не боюсь, мне не слабо, а вам слабо!» «Повтори, что ты сказал!» «Слабо, слабо!» Мелкий прибавил шаг. «Вон он, там! Всего-то и пути через луг!» Кусты внезапно кончились, и дорога вывела их на открытое место. Далеко справа они увидели торчащие в поле бетонные столбы и груды битого кирпича — все, что осталось от старой заброшенной фермы. Трава вокруг выглядела густой и нетоптанной, ни тропинок, ни колеи от машин. Сюда никто не ездил и не ходил. Эй, постойте, фанат грузовика! Вроде как заводила и командир всей компании заметно приотстал. Трое обернулись. Не ходите туда. Слабо, слабо завёл свою песню мелкий. Заткнись ты, я сказал, не ходите туда. Они стояли, стараясь разглядеть, что там вдали возле этих развалин серая, растрескавшаяся от времени и непогоды бетонная. И в этот миг мимо них, пыляя сигналя, как фантастический алый балет на огромной скорости пронеслась. Пацаны, это ж Феррари! Захлебываясь от восторга, завопил мелкий. Нет, вы это видели, пацаны! И тут же развернув свои велосипеды, они взгромоздились на них и погнали следом за этим нездешним заграничным чудом, глотая пыль, крича. Исчитая, кто кому и сколько должен фанты и гамбургеров. Прочь, прочь, прочь! Как можно дальше от этого места? И кто только мог придумать, что они вообще будут пить эту воду? Ведь в этом колодце нет никакой воды. Там только смерть.